Владимир Гелеровский «Москва и москвичи» Я москвич Сколь счастлив тот, кто может произнести это слово, вкладывая в него всего себя Я москвич Минувшее проходит предо мною Привожу слова Пушкинского Пимена, но я его несравненно богаче На пестром фоне хорошо знакомого мне прошлого Где уже умирающего, где окончательно исчезнувшего Я вижу растущую не по дням, по часам новую Москву Она ширится, стремится вверх и вниз В неведомую доселе стратосферу И в подземные глубины метро Освещённое электричеством Сверкающим мрамором чудесных зал В гранит одетая Москва-река Окаемлена теперь тенистыми бульварами. От них сбегают широкие каменные лестницы. Скоро они омуются новыми волнами. Волга с каждым днем приближается к Москве. Когда-то на месте этой каменной лестницы, на болоте против Кремля, стояла на шесте голова Степана Разина, казненного здесь. Там, где недавно еще на моей памяти были болота, теперь асфальтированные улицы, прямые, широкие. Исчезают нестроенные ряды устарелых домишек На их месте растут новые огромные дворцы Один за другим поднимаются первоклассные заводы Недавние дни окраины уже слились с центром И почти не уступают ему по благоустройству А ближние деревни становятся участками столицы В них входят стадионы, эти московские колизеи, где десятки и сотни тысяч здоровой молодежи развивают свои силы, подготавливают себя к геройским подвигам в льдах Арктики, и в мертвой пустыне Каракумов, и на крыше мира, и в ледниках Кавказа. Москва вводится в план. Но чтобы создать новую Москву на месте старой, Почти тысячу лет строившись кусочками, где, как и удобен для строителя, нужны особые, невиданные доселе силы. Москва уже на пути к тому, чтобы сделаться первым городом мира. Это на наших глазах. Грядущее проходит предо мной. И минувшее проходит предо мной. Уже теперь во многом оно непонятно для молодежи. А скоро исчезнет совсем. И чтобы знали жители новой столицы, Каких трудов стоило их отцам Выстроить новую жизнь на месте старой, Они должны узнать, Какова была старая Москва, Как и какие люди бытовали в ней. И вот на старость я сызного живу Двумя жизнями. старой и новый. Старая фон новый который должен отразить величие Второй. И моя работа делает меня молодым и счастливым, меня, прожившего и живущего на грани двух столетий, на переломе двух миров. Москва, декабрь, 1934 год. Владимир Гелеровский.